Глава 8 Эльза позвонила своей подруге Ноэми, чтобы сказать, что возвращает ей ключи от мастерской. Они ей в ближайшее время не понадобятся. «Ты что, больше не будешь ездить в Париж?» «Наоборот. Я приезжаю все чаще. У меня появился мужчина». «Замечательно. Ты нас познакомишь?» «Это муж Беатрис Блонди. Тома Блонди, продюсер». «И сколько же ему лет?» «Он почти ровесник моего отца». «Да уж, 40 лет — самое время вспомнить про Эдипов комплекс. А еще феминистка». «Ты поймешь, когда с ним познакомишься, он невероятный». «Слушай, если сорокалетние женщины будут встречаться с 60 мужчинами, 50-летние с 70 то нашим матерям кто достанется? Трупы?» Но Эми была в ярости. «Прости, я не знала, что это такая болезненная тема. Выбор партнера — это всегда политика. С другой стороны, тама вдовец». «Муж моей сестры только что бросил ее ради девчонки, которой едва исполнилось 25. Меня все это бесит. Надеюсь, ты со своим блонди хотя бы счастлива». «Он чуткий, глубокий и одновременно забавный, легкий». «Наконец-то ты нашла мужчину, с которым не скучно. Эльза спросила но Ноэмей, видела ли она когда-нибудь Беатрис Блонди. «Да, конечно. Много раз встречала ее на книжных фестивалях». «Какой она была?» «Лучезарной. Все так говорили». От нее словно сияние исходило. Стоило ей появиться, остальные меркли на ее фоне. Эльза перебила. К тама приходила издательница биатрис искала неопубликованные тексты. Еще бы. Она для них дойная корова. По ее книгам уже и комиксы напечатали, и фильмы сняли. Я слышала, даже пьесу готовят. Она хорошо продается. Не отказываться же. Я о другом. Они считают, что биатрис начала писать новый роман, и он исчез. Это же просто бомба. «Где он может быть?» «Наверняка у неё дома. Гениально. Можешь изнутри всё узнать». «Ну, я же не буду копаться в её вещах». «Да ладно тебе, покопаешься. Писательница ты или нет?»